Новые врата. Том. 4: Древняя синева священной земли. Приятного прослушивания. Глава 1. И тут летнее ожидание закончилось для персонажа поддержки номер три Шина, высшего зверчеловека Жерара Старии. Их воссоединение завершилось дуэлью и тяжелая утрата для Шина. Но на похоронах Шин увидел своего персонажа поддержки номер четыре, Высшего Драгнила, Шибейда. Шин, посетив альянт Людей Фалнида, столкнулся с реальностью расставания со своим бывшим команьоном. На рассвете после похорон, прошедших в Элдене, столице Фалнида, Шин шел ведомый своим персонажем поддержки номер один Шни к определенному месту. На голове Шина сидел его питомец, монстр элементный хвост Юзуха. Перед ним шли нынешний король зверолюдей Вольфкан и его дочь Кора. Эльф Тиэра держалась рядом со Шни. Питомец Тьеры Кагира спрятался в ее тени, используя навык теневое погружение. Примерно через 15 минут они подошли к двухэтажному зданию. Это было место, где остановились послы и представители других стран, которые участвовали в похоронах. Шин пришел сюда, чтобы встретиться с Шибейтом, поскольку у него не было возможности пригласить его в резиденцию. Задумайтесь, это же Шибейт, в конце концов, разве он не занимает такое же положение, как и Жира? Нет, в настоящее время он разорвал свои отношения с королевской семьей. Сейчас он больше известен как авантюрист высшего ранга. По словам Шни, так же как и Жарар, Шибейт был первым королем Империи Дракона Килмонт. Но после того, как в стране обстановка стабилизировалась, он стал путешествовать по стране как авантюрист. Он в гельде авантюристов Килмонта еще в то время, когда священные места заполонили монстры, и воевал с ними вместе с другими авантюристами. Поступать так, разве это нормально? Скорее всего, все в порядке, так как королевская семья не была против. Что касается Шибейда, то он стал заметной фигурой в своей стране, драгнилым возглавившим гильдию. Очевидно, что, став первым королем и приведя свой народ к стабильности, он был очень известен. Ему не пришлось объединять разрозненные племена, как Жерару. Поэтому вопрос преемственности власти решился неожиданно легко. Разрывы отношений с королевской семьей могли предшествовать различные причины. Кажется, он с самого начала объявил, что он станет королем временно. «Люди должны были понимать это!» Он разорвал отношения, поскольку Второй Король находился вместе с ним в авангарде. На самом деле, Второй Король должен был стать первым, но я слышала, что он был серьезно ранен в последней битве, так и не успев основать страну. «Хм, так он был кем-то вроде запасного?» Шин задавался вопросом, что ж там был за король, раз его так легко заменили?» Похоже, в этом деле много неясных моментов, и все было настолько запутано, что даже Шни не знала всех деталей. Впрочем, все, о чем не смогла ему рассказать Шни, он мог узнать от того человека, к которому они шли. Кстати, этот раз Шибейт был выбран представителем своей страны, так как был другом Жерара. Так или иначе, но надо собраться. Вскоре Шин со своей компанией добрались до места назначения. Шин первым увидел здание, мог сказать одно... Там было полно народу. Только увидев особняк, Шин понял, что новость о смерти Жирара заставила приехать множество людей. Их было явно больше, чем могло меститься в этом особняке. Казалось, что для Фолнида это действительно стало неожиданностью. Шин вдруг вспомнил, как проходили похороны, и насколько уставшими выглядели участники. Возможно, в других гостиницах не осталось мест, раз здесь собралась такая толпа. Такая мысль появилась у Шина в голове. «Количество приехавших превзошло все наши ожидания, хотя я как мог старался сократить количество приглашенных. Но основатель разделил поле битвы со многими людьми. Большинство из них стали генералами и лидерами своих стран, и до сих пор остаются у власти», — сказал устал выглядящий Вольфган. «Казалось, что невозможно пригласить всех знакомых Жерара. Однако поток желающих не истекал, и люди искали всевозможные лазейки, только чтобы попасть на похороны. Все это было результатом влияния Жерара». И высшее руководство просто ничего не могло с этим поделать. Тем не менее, Шибей дано исключение. Я позаботился о том, чтобы ему достался номер во второй резиденции, когда у него друга нашего короля-посланника Килмонта. Очевидно, Шибей также имел особый статус. Когда они прошли за ограду, следуя за Вольфгантом, стало видно еще одно здание. Шис сразу отметил, насколько роскошным оно было. По всей видимости, оно предназначалось только для VIP. Когда Вольган нажал на дверной звонок, к двери подошел мужчина. Это был Дворецкий, давно перешагнувший средний возраст. После того, как Вольган рассказал ему о цели своего визита, дверь открылась протяжным и низким скрипом. «Здесь готовились к осаде?» Стало видно, что с внутренней стороны она окована. «Адамантия. Я позову Шибейд сама. Пожалуйста, ждите здесь». Дворецкий ушел к Шибейду после того, как провел их в приемную. Атяшин чувствовал присутствие Шибейда. Но он решил его терпеливо дождаться из-за просьбы Дворецкого. «Пожалуйста, извините, но мне в ближайшее время назначена встреча с посланником Килмонта. Если вам что-то понадобится, обращайтесь к Уорре». Не дожидаясь Дворецкого, Вольган ушел, оставив Уорре вместо себя. Теперь, когда Жерар умер, Вольган стал полноправным королем зверолюдей, и его титул перестал быть «пустым звуком». Теперь он мог сопровождать шины остальных только когда это позволяли обстоятельства – хотя, возможно, это и запоздало, но разве нормально так фамильярно обращаться к королю?» «Это не вызовет проблем, пока вы соло находитесь наедине. Я также общаюсь в неофициальной обстановке с королевской семьей». «Шни рассказывала о том, как нужно себя вести при встрече с королевскими особами. Похоже, она была хорошо подкована в этой области». «Ну, это потому, что до обретения трона он искал способы превзойти свои способности». Не похоже, что Вольфган как-то стремился не допустить вежливого обращения к себе Шину его группе. Скорее, это из-за того, что он изначально был воином, а не чиновником. Также существовала вероятность, что он не считал необходимым принимать вежливое обращение со стороны хозяина Жерара. Через некоторое время появились Дворецкий и Шибейт. Шибейт выглядел очень крупным, его рост превышал 2,5 метра. черная словно обсидиан, чешуя и темно-красные глаза. Шин вспомнил, что по умолчанию он был драконом в человеческой форме. и при первой встрече мог нагнать страху на обычного человека. «Хм, как же давно это было!» «Да, Эй, искренне рад возвращению мастера. С этого момента я возвращаюсь под командование мастера, и я стану копьем, пронзающим всех врагов на вашем пути». «Надо же, он ни капельки не изменился!» Как только они встретились, Шин просто торопел от действия Шибейда. По какой-то причине он преклонил колено, как только начал говорить. Шебейт был очень серьезным человеком, можно сказать, полной противоположностью Шни. Возможно, причина была в том, что его профессия была святой рыцарь. Почему-то он казался слишком напущенным? Дворецкий ушел, как только пришел Шибет. К счастью или нет, но то, что здесь произошло, никто больше не увидел. Но я уже говорил, Шни, это наше долгожданное воссоединение, поэтому не стоит быть настолько формальным. «Да, но...» Шебейт Рашин так сказал, все будет хорошо. Все не так, как раньше». Шни обратилась к Шебейду, который, похоже, стеснялся начать разговор. Слыша, как Шни называла мастера по имени, Шебейд понял, что значили ее слова «все не так, как раньше». Однако он не мог понять, откуда у Шни взяли собачьи уши и хвост. Шни и Тьеры сейчас находились под эффектом от набора вещей для косплея. На Куара, которая была очень известна в народе, Шни наложила маскирующую иллюзию. В таком случае я согласен. Я попытаюсь быть добродушным. Это нормально? Да, пожалуйста, сделай так. Шибет встал из своей коленопреклонной позы, посмотрел в глаза Шину и согласился. И хотя Шин, как мастер, никак на это не отреагировал, но протянул ему свою руку и Шибет с радостью ему ответил. «Еще раз, пожалуйста, позаботьтесь обо мне». Да. Шин также взялся за его руку. Размеры их рук сильно отличались, как у взрослого ребенка. «Хорошо, в таком случае нам не стоит говорить стоя. Продолжим беседу за чашечкой чая». Шибет поразил Шина своей скоростью адаптации. «Верно. Эй, там, вы двое. Идите сюда». «А? А, да. Да, сэр». Шин также обратился к Твери Куори, который замерли, увидев, как Шибет преклонил колено и пересели на диван. Та сцена, свидетелями которые не стали, шла вразрез с их понятием здравого смысла этого мира. И не совсем запутались в своих мыслях. Хотя до этого они видели, что Шни и Жерар вели себя подобным образом. Но то, как Шибейт выразил свою преданность, стало для них настоящим потрясением. Ведь в их понимании Жерар и Шибейт являлись настоящими героями. Они легонько вздохнули, когда Шни начала разливать чай из чайника. «Все-таки как же давно это было. Я слышал новость о твоем возвращении от Шни. Я хотел встретиться как можно скорее, но...» «Много чего произошло, да? Как уж Шни или Жерара, у тебя есть своя важная роль, которую нужно исполнять, исходя из сложившейся ситуации. Тут уж ничего не поделаешь». Шин впервые разговаривал с Шебейдом в этом мире. Это было из-за расставания во время игры? Они общались, словно друзья, встретившиеся после длительного периода амнезии. Хотя это походило на их первую встречу с Жераром, это было в первый раз для них, но не в первый раз для Шина. Это вызывало очень странное ощущение». Увидев лицо Жерара, я подумал, что он был доволен произошедшим. В конце концов, он остался таким же, как и всегда. Он оставался воином до самого последнего момента. Я никогда бы не подумал, что бои в этом мире будут отличаться от игры. В последний момент он призвал Шведен дважды, понимаешь? О, он выкинул нечто подобное. Даже я проиграл бы после такого. Обстановка становилась слишком торжественной. Но для Шена это был не в первый раз, когда разговор шел в таком русле. Просто когда он почувствовал то странное ощущение, он специально постарался сменить тему. Их беседа с Шебейдом шла настолько естественно, что казалось, будто вокруг даже как-то посветлело. Восхвалить в последнем жизни своего компаньона было вполне естественно. Шни смогла услышать подробности героической истории Жерара, о которых не подозревала. «Кстати, Шин, чем ты собираешься заниматься дальше?» «Хм? В настоящее время я изучил практически все доступные материалы в библиотеке Фолнида». Осталось совсем немного, я отправлюсь в Килманд. Далее займусь исследованием священного места. Шибает, Ты же уже занимался его изучением, верно?» «Ага. Возможно, ты уже слышал это от Шни. Но о том, что находится в сердце священного места, никому неизвестно. Там слишком много монстров, с которыми не так-то легко справиться, даже опытным авантюристам и высокоуровневым рыцарям. К тому же еще никто не вернулся оттуда живым». Килманд постоянно сталкивается с крупномасштабными вторжениями монстров из священного места. Помощи никогда не бывает достаточно. Похоже, мне стоит заняться этим как можно скорее. Шибет, что будешь делать ты? Я слышал, что твоя деятельность не ограничивается Империей Килманд. Для гильдии авантюристов не существует границ. а Авантюристы могут свободно путешествовать куда угодно и с кем угодно. Конечно, их ранг накладывать некоторые ограничения. Мне нужно вернуться в Килмонт на некоторое время, а затем я смогу присоединиться к Шину. Мастер вернулся после стольких лет ожидания. Я не могу просто сидеть и ничего не делать». был задумался о том, как бы не возникло проблем с вторжениями монстров. Но, как оказалось, и было схвачено и отсутствие Шибейда никак на это не повлияет. Изначально, если бы нельзя было удержать линию фронта без Шибейда, он не мог бы стать таким беззаботным авантюристом. «Я уже и не помню, когда мы в последний раз были в одной пати». Никогда не думал, что настанет день, когда мы сможем стать плечом к плечу снова. Как и я. Когда ты собираешься отправиться? У меня не займет много времени разобраться в оставшихся материалах. Еще я хотел взять несколько запросов в гильдии, но... На всякий случай Шин решил выяснить это на будущее. К сожалению, мы должны будем путешествовать раздельно. Хоть я и участвовал похоронах как представитель Килмонта, однако я являюсь личным телохранителем короля. И только иногда исполняю обязанности посла. пока они не вернутся назад в свою страну, сейчас это моя первостепенная задача. Ясно, ты не смог приехать, как частное лицо. Были кое-какие проблемы. Я получил приглашение за три дня до похорон. И у меня не было возможности за такое короткое время добраться из столицы Килмонта, Фалнида. Вот почему я стал эскортом, с условием, что смогу взять летающего дракона, являющегося собственностью страны. Даже при том, что Шибет не относился к скоростным типам, количество и ловкости превышало 700. Если бы он двигался на полной скорости, то с легкостью бы обогнал даже лошадь. Однако острая нехватка времени застыла его пойти на хитрость. Конечно, у любой страны существовало достаточно проблем, не позволяющих помогать отдельным людям. Но Шибейт был тем, кто сделал огромный вклад в основание своей страны. Поэтому он смог легко стать охранником посла, и даже получил использование летающего дракона. Шибейт был также известен как авантюрист СС, и лучшей кандидатуры на это место было просто не найти. Король, о котором говорилось, был из второго поколения и являлся королем дракунов. Но, несмотря на это, он был все еще активен и не забывал о долге, поэтому он пошел навстречу Шибейду, зная о дружественных отношениях с Шен решил, что это было самое верное решение. «Решено. Я присоединюсь к тебе, как только вернусь. До этого мы можем поддерживать связь с помощью мыслей Я буду ждать тебя. Раз так... А, да, чуть не забыл. Я же хотел вернуть тебе это». Не закончив говорить, Шин вспомнил кое-что, и достал карту из инвентаря, которая на мгновение превратилась в элебарду. «Это же...» «Действительно, это твое личное оружие, спокойная луна. Я ее отремонтировал, пока был здесь, но ты все равно проверь. Так, на всякий случай». Выслушав Шина, Шибейт материализовал карту. Карта мгновенно превратилась в элебарду, и Шибейт сразу же схватил ее рукой. Ее древка было вдвое толще обычного, чтобы соответствовать комплекции Шибейта. На рукояти немного ниже основного наконечника, длиной 60 милов. Располагались два дополнительных клинка на манер обоюда острого топора, заточенные только с внешней стороны. В зависимости от точки зрения, такое копье можно было назвать трезубцем. Поскольку копье было сделано из химеродита, оно было очень похоже на сокрушающую луну. Рожье выглядело так, будто в нем было сжато ночное небо. Часть клинка была глубокого ярко-зеленого цвета, словно инкрустированной изумрудами. Своим видом копье создавало впечатление не боевого, а церемониального оружия. Вот я его давно не держал в руках, кажется, что и не выпускал. Может, это значит отличное качество изготовления. Странно, такое ощущение, будто его мощь выросла. О, ты сразу ощутил это? По сути, ремонтирую вещи Жерара я улучшил магию контроля, поэтому теперь его показатели выросли на 50%. Улучшение изначальных характеристик на 50%? Ух, наше если ты мой мастер. «Ты пугаешь». Мощь, исходящая от оружия в его руке, была просто несравнима с прежней. Услышав причину, Шибэй даже перестал дышать, прислушиваясь к своим ощущениям. Насколько он помнил, раньше это копье было в состоянии сломать оружие мифического ранга среднего уровня до 10 раз. Теперь оно улучшилось на 50%. процентов. Так как оно уже было ранга древнее. Шибэй чувствовал, что это уже за гранью его понимания. Но Тиэра, который слышал их разговор, был отрешенный взгляд. И выражение «Ой, да ладно, опять?» Кора смотрелась с явным удивлением 50? 50? И только шни, как обычно, никак на это не отреагировала. «Излишне говорить, что истинная луна шин и голубая луна шни, как и остальное оружие, были установлены улучшенные. улучшены. Ну, шибы это и остальные для меня особенные, и я не собираюсь такое оружие выставлять на продажу. Рад слышать это». Если это Шин, то вполне реально ожидать от сделанного оружия ранга редкая таких же показателей, как у ранга легендарная. Шебет кивнулся облегчением на лице. Если бы Шин решил заняться этим серьезно, он с легкостью мог бы выдавать пачками мечи редкого ранга. И стало бы не до шуток, откроен магазин с таким товаром. Хаос был бы неизбежен. Появились такие вещи на рынке в большом количестве. Возможно, не обошлось бы без беспорядков. Естественно, такого нельзя было допустить, и лучше всего подобные вещи хранить в тайне. Прямо сейчас у меня нет желания выделяться. Хотя в случае необходимости Шин бы не стеснялся, но в настоящее время он не видел никакой выгоды от продажи подобного оружия в больших количествах. По крайней мере, нынешний Шин. Даже если бы он отчаянно нуждался в деньгах, он не пошел бы на такой шаг, опасаясь нажить себе ненужных проблем. В таком случае, я буду использовать его с благодарностью. Ладно, еще увидимся. Коротко простившись, Шин и его группа ушли с гостиницы. После этого они пошли в гильдию авантюристов Элдена. Для гильдии авантюристов не существовало границ. Информация между отделением разных странах передавалась очень быстро, поэтому не было необходимости регистрироваться заново, даже если ты был зарегистрирован изначально в гильдии авантюристов Бейрута. Поэтому, очутившись в новом офисе гильдии, авантюристы редко когда не могли найти себе работы. Существование организации, мощь которой могла соперничать с мощью регулярной армии, казалось противоестественным, если посмотреть на это со стороны государства. Однако не имело значения, сколько в армии служил рыцари и насколько хорошо они могли следить за окружающей территорией и соблюдением порядка. Они все равно были не в состоянии справиться со всеми монстрами, рассеянными вдоль границ. Кроме того, перемещение больших отрядов рыцарей всегда было сопряжено со многими формальностями. До основания гильдии проволочки неизбежно приводили к большим разрушениям. Теперь работа рыцарей свелась к поддержке порядка в городах, сдерживанию крупномасштабных вторжений монстров и воинам с другими странами. Авантюристы, в свою очередь, взялись за охрану караванов, уничтожение монстров, труднодоступных для рыцаря местах и так далее. Конечно, при возникновении ситуации, угрожающих стране, как во время событий на полях призраков, решение о сотрудничестве достигалось очень быстро. Тем не менее, во время войны гильдия авантюристов стран-участниц не принимали активного участия в сражениях. Если авантюристы были причастны к войне, то лишь по их собственной инициативе, поскольку гильдии ни при каких условиях не выдавались за это компенсации. Позиция гильдии авантюристов всегда осталась нейтральной, хотя иногда находились и те, кто не следовал этому правилу. Такая позиция обеспечивалась авантюристами высокого ранга. Поскольку, включая Шибейда, авантюристы ранга Э и выше, своими способностями значительно превосходили даже рыцарь высокого уровня, Если бы в дела гильдии попытались не тактично вмешаться, то в худшем случае они были бы попросту уничтожены. Однако находились чудаки, менявшие профессию рыцаря на авантюристы, когда у них возникало желание жить свободно, а не висеть на шее страны, получая небольшую зарплату. Следовательно, суммарный военный потенциал гильдии иногда мог быть выше, чем у больших стран. Сравнивая плюсы и минусы отмешательства в гильдию, становилось понятно, насколько это было невыгодно. Слухи о том, как гильдия авантюристов искали убежище, находясь в критическом положении, указывали на действительно неординарное происшествие. Все-таки здесь она больше, чем в Бейруте. Как бы это сказать? Кажется, будто ее растянули, да? Первое, что бросилось в глаза Шина, когда они подошли к гильдии авантюристов Алдена, это размер здания. Как и сказала, кроме того, что оно было очень широким, потолки были выше на 57 милов, чем в гильдии Бейрута. эти внешне ничем от него не отличались. Из-за этого создалось впечатление, что смотришь на увеличенную фотографию. Так как большинство зверолюдей имеет большие размеры, вполне естественно, что приходится строить здания соответствующего масштаба. Шни ответил на вопросы этих двоих. «Мы, зверолюди, сильно отличаемся телосложением в зависимости от своего племени. Таким образом, потолки и входы достаточно большие, чтобы соответствовать людям типа слона», добавила коры вслед объяснению Шни. Естественно, что из-за такой разницы в комплекции эффект слон в посудной лавке был неизбежен. Все строилось с намерением избежать подобных инцидентов. Шен открыл большие двери, и они вошли в здание. Даже интерьер мало чем отличался от гильдии Бейрута, как и расположение информационных табло с запросами и объявлениями. Впрочем, все здесь было практически точно таким же. Их появление не осталось незамеченным. Шни и Твер на несколько секунд приковали к себе все внимание. Шен сразу же ощутил, как взгляды, направлены на него... Стали острее. Это мне напомнило, что еще не было запроса, который бы я выполнил. Шин вдруг вспомнил это, разглядывая доску с запросами. Несмотря на невыполненный запрос, так как последняя часть оказалась очень дорогой, хотя не подходящей вещью, он заработал намного больше денег, чем за выполнение того запроса. Шин направился к стойке регистрации, чтобы выяснить подробности, поскольку у него появилась возможность закончить с тем запросом, найдя недостающую часть. «Извините, мне нужно кое-что уточнить». «Да, чем я могу вам помочь?» Шин спросил женщину, стоящую за стойкой, уши которой напоминали ему Чухохуа «О запросе на сбор, холмоцвета». «Я сожалею, но подобные повторяющиеся запросы сдается в том месте, где вы его получили». По словам регистратора, предметы запросов, как и вознаграждение за них, зависят от конкретной области и могут существенно различаться. Таким образом, принять этот запрос могли только в том офисе, где его выдали». С этим нельзя было поспорить. Эшен решил взять запрос на уничтожение монстров, соответствующего текущему рангу. Содержание выбранного им запроса было таким. Гоблины расплодились в лесу на юге Фолнида. Найдите и убейте их. Минимум пятерых. 50 медиков за каждого гоблина, сверхоговоренного запроса. Доказательство уха. Это на самом деле дорого или дешево? 50 медных за гоблина. Он посчитал, что в четырех. Он мог бы заплатить за ночлег в медвежьей берлоге Бейрута. Можно сказать, что запросы ранга Ди находятся в легкой доходной категории. Гоблины в основном действуют группами, и если вы справитесь с ними, это позволит получить достойный доход. Хотя это также до известной степени увеличивает и риск. Курусовым ответом постарался развеять сомнения Шина насчет вознаграждения. Ведь только по достижению ранга Ди авантюристы признавали действительно состоявшимся. В этом ранге уже начинали появляться люди с уровнями, перевалившими за сотой. И для них не составляло особого труда справиться с гоблинами. Тем не менее, даже низкоуровневые монстры начинали представлять серьезную угрозу, когда собирались в группы. Гоблины новых врат имели уровни между 10 и 50. Также в игре это был монстр, которого нельзя было недооценивать только потому, что гоблин. Многие в интересы умерли, нарывавшись на гоблинов воинов и магов, необдуманно понадеявшись на свой высокий ранг и небрежно бросив им вызов. Формирование пати, конечно же, решило честь проблем. Но даже если она будет целиком из рангов Ди, встреча с группой гоблинов могла стать серьезным испытанием. Давайте сделаем это. Хватит одного дня, чтобы сходить туда и вернуться. Конечно, шин мог разобраться с гоблинами с закрытыми глазами. Поэтому он делал стук к запросам и подошел к уже начавшей нервничать. Администратор Ше. Так, уничтожение гоблинов. Пожалуйста, покажите свою карту гильдии, и я смогу закончить со всеми формальностями. Вот. Простите мне мою грубость, На место, в котором вы зарегистрировались, каково интересно, меньше месяца назад, это Бэйрот, верно? Эм, да, все правильно. Получив карту, регистратор проверил, тот лишен человек, за которого себя выдаёт. Селике не нужно было это делать, так как он получил свой первый запрос вместе со своей картой. Отлично содержание этого запроса — уничтожение гоблинов, появившихся в лесу на юге Фолонида. Что-то не так? Все хорошо. Вы состоите в пате? Если это так, пожалуйста, пусть ваши партийцы предоставят свои карты Гильдия». Ясно, Шнитиера, пожалуйста, идите сюда. Шин позвал Теру, стоявших позади него. Кратко объяснил ситуацию, и они достали свои карты. Поскольку Куор не вступала в их пати, она стала ждать на том же месте. Так и все ясно, название вашей партии не зарегистрировано. Хотите сделать это? В основном название партии давали волонтюристам, которые длительное время находились в одной партии. Это делалось для поднятия известности или рекламы возможностей членов пати. Некоторые пати специализируются на поддержке, а не на бои. Например, разведывательный отряд в «Трудное время» мог бы так показать свои достижения. В любом случае, сражаясь на передовой, можно было достаточно легко сделать себе имя. Но в то же время, действуя скрытно, за кулисами, это было очень сложно. Чтобы избежать этого пати, давали имя. Если название партии становилось очень известным, по сути, достаточно было сказать, что являешься ее членом, чтобы получить признание. Хоть это было не совсем честно, так как он был не единственным членом партии, чтобы решать о необходимости ее названия. Однако Шин единолично решил, что его патия название не нужно. Ам. Да. Пусть все останется как есть. Понятно, процедура завершена. Берегите себя. Спасибо. Шин поблагодарил регистратора, который аккуратно все записала, и отошел от стойки. Такой человек, как Шин Дано, и связался с запросом на гоблинов? Кора спросила Шина, который только что вернулся. Когда Шин получал этот запрос, Кора хранил молчание, думая, что на это были какие-то особые причины. Однако теперь у нее появились вопросы относительно такого простого задания. «Это из-за моего низкого ранга в гильдии авантюристов. У меня нет другого выхода, как продолжать выполнять запросы и накапливать достижения». Независимо от того, насколько сильным был человек, поднять ранг гильдии было не так-то просто. Это объяснялось тем, что с помощью своих достижений можно было заполучить расположение знатия. При этом... Даже если человек был бывшим рыцарем или дворянином, отношение не менялось. Исходя из полученных ранее объяснений Стилики, даже избранные вынуждены были начинать с ранга G и -E F и продвигаться к E. Я быстро с этим справлюсь, хочется уже добраться до ранга C. Кора, что будешь делать ты? Может, я пойду с тобой? Не возражаю, но мы идем убивать гоблинов, не забыла? Все в порядке, у меня еще осталась работа, но я не знаю, насколько все затянется, так что закончу ее позже. Какая работа? Мне нужно обследовать место, где состоялась дуэль. Не всегда это дело, чтобы убедиться, что великий лес Ларуа восстановился после боя. В этот раз сражение получилось очень масштабным и была повреждена значительная площадь леса. Поэтому мне придется привлечь гораздо больше людей для расследования, чем обычно, при том, что монстры, появляющиеся в этих местах, смертельно опасны для рядовых авантюристов. Так что, даже если будет выдан запрос, быстро выполнить его не получится. Но я должна идти, особенно потому, что это была дуэль между Шином Дано и Жираром сама. Когда там сражаются действительно сильные люди, по непонятным причинам иногда появляются растения, которые там никогда не росли. Кроме того, расследование нельзя будет завершить, пока Шэндано не выполнит свой запрос и не вернется. Так что я собираюсь с этим несколько повременить. Хотя и появляется много растений с высокой лекарственной ценностью, через определенное время они увядают, и после этого, по ее словам, больше не растут. Ясненько. Эй, а можно мне пойти с тобой на это расследование? А, а вообще-то нет. Хотя это возможно... Кура на посмотрел на шины, который предложил ей пойти вместе. Она была удивлена, потому что расследование подразумевало только визуальный осмотр. Раль, это так неожиданно. На этот раз я хотела осмотреть то место, как человек, который там сражался. Это не значило, что что-либо изменилось бы, если бы он занялся расследованием. Однако Шин хотел снова посмотреть то место, где он сражался с Жераром, и узнать, насколько сильно оно изменилось от их действий. «Понимаю, что насчет Шнидано дано и Тиера дано». Так как у меня нет никаких дел, я пойду с вами. Шни не колеблясь, решил их сопровождать. Хм, я тоже пойду. Во время боя было очень шумно, и я понятия не имею, что могло случиться с царством духов. Недолгое думая, Тире тоже решило идти с ними в лес. Покинув гильдию, Шин со своей группой направился к южным воротам Алдена. Покинув город, они некоторое время шли по пустой дороге, не встретив ни одного пешего человека. Так как место их назначения было недалеко, они шли пешком. в то время как все остальные ехали на фургонах. Все немногие прохожие, встреченные на дороге, шли в сторону города, в отличие от Шин и его компании, которые направлялись в лес. Сюда. Шин свернул с дороги, почувствовав присутствие монстров. Они двигались по лесу со скоростью передвижения по равнине, но при этом никто не отставал. Можно сказать, что все в пати были привычны к походам по лесу. Эльфы Шни и Зверочеловек Ора, Монстры Юзуха и Какера — Дикие животные разбегались, как только чувствовали приближение партии Шина. Они не скрывали своего присутствия, поэтому звери могли легко ощутить исходящую от них опасность. «Нашел!» Шин, активировав ясновидение сквозное зрение, обнаружил группу гоблинов, двигающихся через лес. Их кожа была зеленоватой, а рост около 140 милов. С вдвое большими, чем у людей, головами и безобразными лицами. Некоторые из них были вооружены кинжалами или короткими мечами. Пятеро из них были двадцатого уровня. И только один тридцать первого. Гоблин с высоким уровнем, похоже, был их вожаком, поскольку он был единственным, у кого был щит. Поскольку Кора предложила сотрудничество, на каждого из них приходилось по одному гоблину. После подтверждения, что все вышли на свои позиции, они достали свое оружие. Шины шни метательные ножи. Кора и Тера луки. Само собой, что Юзуха и Кагера использовали свои клыки и когти. В то время, пока Юзуха и Кагера старались незаметно подкрасться поближе, Тиэра и Кора натянули луки. а шины шни приготовились к броску, сжав метательные ножи в поднятых руках. Сейчас. По команде шины, ножи и стрелы полетели к своим целям. Ножи попали в головы двух гоблинов, идущих впереди. Стрелы поразили двоих замыкающих. Они умерли, даже не успев понять, что произошло. Двое оставшихся лежали с разорванными когтями, юзухи и кагеры шеями. Даже если для них это было естественным, это было мгновенное убийство. Отрезав уши гоблинов, они сложили их в мешок. Эшин убрал его в инвентарь, как доказательство выполнения запроса. Хотя это уже было подтверждено, когда он совершал покупки в городе, несколько одинаковых вещей можно было положить на сохранение в одну ячейку инвентаря, как и превратить их в одну карту. Однако было невозможно отделить часть от карты, не материализовав ее. Запрос выполнен. Может, теперь пойдем в Великий лес Лороа? Включая время, потраченное на дорогу, на выполнение запроса ушло всего полтора часа, и у них осталось достаточно времени, чтобы сходить в Великий лес Луроа. Хорошо, есть два варианта. Идти напрямую через лес отсюда или по главной дороге. Какой вам больше нравится? Кора привычно к лесу, и так как мы не будем помехой, можем войти через лес. Верно? Ху! Юзуха залаяла, будто говоря, согласна. Точно так же пролаял и Кагера, стоящий рядом с Тиерой. Они вышли из леса с южной стороны. Отсюда уже были видны равнины. Им пришлось пройти пешком еще полчаса. Прежде чем они оказались на дороге и смогли воспользоваться фургоном, никаких особых происшествий не произошло, за исключением того, что Кора была удивлена скорости, с которой Кагера тянул фургон. Так Шин и его партии добрались до великого леса Руа. Они вышли с фургона на том же холме, откуда ранее наблюдали за Шина и Жирара. Удивительно, даже после всех тех ударов это место выглядит нетронутым. Шин, стоя на вершине холма и глядя на лес, был удивлен отсутствию каких-либо разрушений. В начале поединка с Жераром произошел обмен навыками взрывная волна, выкорчившими множество деревьев. Во время боя даже большие лунные и деревья сносили ударной волной, обрушивая их на другие деревья, тем самым увеличив разрушение. Шин еще тогда успел это заметить. Однако сейчас в пределах видимости Шин не мог найти этому никаких доказательств. Глядя на это, создает впечатление, что растительность не изменилась, и она такая же, как и перед боем. Я думаю, она не восстановилась до прежнего состояния, просто все рубцы заросли быстрорастущими растениями или что-то типа того. Ага, если присмотреться, в некоторых местах можно увидеть молодые деревья. Когда Шни стала объяснять состояние леса, сера была того же мнения. Она сказала. «Вон то место, где не растут, их окружает старый лес», указывая Шину в сторону леса. «Пусть даже это великий лес Ларуа! он выглядит для меня, как обычный лес, и я все равно не понимаю, о чем ты говоришь». Шин смотрел в то направление, куда показывала Тиера, но так и не смог заметить каких-либо отличий. Для начала, кроме как размера, между молодыми и старыми деревьями никаких различий больше не было. Как и ожидалось, от Шни дано и Тиеры дано. Мне потребовалось 10 лет, прежде чем я смогла начать замечать различия. Думаю, тут ничем не поможешь, так как Эльфа и Пикси изначально связаны с лесом, но медь различить их между собой – большое дело. Шни, улыбнувшись, похвалила Куре. По всей видимости, она лично учила Коры, как отличать их друг от друга. Она, вероятно, была рада, раз с смогла должным образом освоить это. Большое спасибо! Кора ответил улыбкой. Похоже, я переполняла радость. Это было видно потому, как стал покачиваться из стороны в сторону ее хвост. Что мы должны теперь делать? Мы же ведем расследование, верно? Шен спросил Коры, поскольку не знал, каким методом для проведения расследования она собирается воспользоваться. «Да, нам нужно убедиться в регенерации деревьев и проверить лес на наличие неестественных для него растений. Поскольку невозможно осмотреть всю округу, разобьем лес на зоны по ориентирам и осмотрим его около этих точек». Сказав это, Кора достала из кармана карту и овеществила ее. Мгновенно в ее руке появилась карта Великого Леса Лруа. На ней были отмечены ориентиры, большие деревья и другие особенности местности. «Вот это дерево делит лес пополам. Оно никогда не меняется, даже после восстановления». Поэтому это основной ориентир, и его нельзя терять из виду. Если бы здесь были обычные авантюристы, ей пришлось бы беспокоиться о том, чтобы они не зашли слишком глубоко в лес. Но так как ее напарниками в этот раз были Шин и его партицы, о них ей волноваться не стоило. Хотя мне это не хочется говорить, но можно не сопровождать кого-нибудь из вас. Похоже, что от меня здесь будет мало толку. Начнем с того, что Шин не мог отличить восстановленные деревья. Он этого никак не мог понять, хотя Тьерра пыталась его научить. В таком случае, как насчет пойти с Тьеррой? Тьерра сможет собирать все найденные растение, а Шин будет складывать их в инвентарь. Так ведь будет намного эффективнее. Глядя на Шина, которая надулся и чувствовал себя не в своей тарелке, Шни сделал предложение. «Верно. Я думала, что для вас это будет наилучшим вариантом, так как я и Шни Дано можем использовать инвентарь». Кори также согласилась. Шину ничего не оставалось, кроме как сойтись на этом, поскольку только таким образом он вообще мог принести пользу. В любом случае, каждый, кто владел инвентарем, являлся ценным участником пати. О том, что Кора могла использовать инвентарь, она сказала только сейчас. Хотя все видели ту карту, которая досталась в карман некоторое время назад, никто даже не задумался, что это фактически было использование ей инвентаря. В этот момент Шин вспомнил рассказ Тера о том, что королевские семьи старешины владеют инвентарем. Кора была дочерью короля людей. В общем, представителям королевской семьи. Понятное дело, что она могла использовать инвентарь, если наследовал способности, способностик, а потом и Жерара. Итак, давайте разделимся. Просто хочу уточнить. Ранее не происходило никаких других изменений, кроме неестественного роста растений, так? Ее посетили. Мысли о возможной добыче? Шни спросила Куора. Насколько мы знаем, больше ничего странного не было. Да и необычные растения были замечены только дважды после дуэли действительностиных людей. Первое растение — волшебная трава, была найдена после сражения Драгнила со зверочеловеком, вторая призрачная трава после дуэли Эльфа и Лорда. Эти случаи официально задокументированы. Поскольку травы в обоих случаях были найдены в нескольких местах, я думаю, что в этот раз мы что-нибудь найдем. Однако, как уже говорилось, несмотря на бурный рост, растения же быстро и пропадали. Это было временное явление. Разделимся? В таком случае разве лучшим решением не будет разделить область на три равные части? Шин провел пальцем, и на карте Кора отобразились в три круга. Как Кора и говорила, было невозможно исследовать весь Великий Лес Лруа таким маленьким количеством людей. Поэтому было необходимо судить район поисков. Никто особо не присматривался к рисунку на карте. Все и так понимали, какую область им предстоит обойти. «Так как вы не все хорошо знаете Великий Лес Лоруа, я не буду против, если мой район поисков увеличится!» Шни не согласился со сказанным Коры. «Я и раньше занималась подобными исследованиями, у меня проблем не возникнет». Он же давай увеличим наши зоны поисков, и за счет этого уменьшим область, которую нужно будет исследовать Тиере и Шину. Хотя у Тиера есть необходимые навыки для этого, она еще не сталкивалась с такими запросами раньше, так что у них это может занять больше времени, чем у нас. Я согласна, я была бы признательна, если бы вы так сделали. Тиера согласилась на предложение Шни. За последние сто лет сфера едва ли смогла как следует побывать в лесу. Даже то, что она эльф, не отменяла того факта, что она провела это время, не выходя за стены магазина. Кроме того, с ней шел Шин. Шни думала, что будь там только один новичок, исследования бы и в самом деле затянулись. В то же время она рассматривала это как тренировку для восстановления интуиции Тиэры. Между тем, Шин, стоял рядом с Тиэрой и Шни, которые могли интуитивно различать растения, будучи эльфами, снова и снова вспоминала о своей бесполезности. Хотя это он сам и предложил сотрудничество. Его плечи опустились ниже. «Я сожалею. я только мешаю вам». «Я расскажу тебе, как их различать!» Тера похлопала Шина по плечу, чтобы успокоить его. «Все в порядке, Шинена! Я ведь тоже не сразу смогла начать их различать!» Кора была зверочеловеком, она обладала необходимыми знаниями и навыками, с помощью которых могла быстро найти изменения в лесу. Однако это был результат нескольких лет тренировок. Если бы Шин мог это сразу, никому из них не пришлось бы так утруждать себя. «В таком случае, давайте скопируем карту. Будут проблемы, если вдруг кто-то заблудится». Сказав это, Шни активировала внесистемный навык транскрипции. Буквально это и было навыком копирования. Поскольку линии символы стали проступать на бумаге, варуя играет, этот навык использовался игроками, чтобы разделить данные карты между собой. Шин также выучил его, но сейчас он был впечатлен. Он подумал, она может использовать даже нечто такое. Хорошо, начнем? Они решили, что в случае, если кто-то справится раньше, он должен присоединиться к тому, кто еще не закончил. «Итак, пока они не закончат это задание». После этого они разошлись по лесу. «Ответь быстро, какое с них молодое?» Ну там, немного впереди, верно?» «Так как ты будешь вести, я буду учиться на наглядном примере». Двигаясь через лес, Шин слушал лекцию Тьера о названиях и лекарственных свойствах растений, которые не встречались в игре, а также об отличиях старых и молодых деревьев. Как теперь он узнал, трав с названием «Сорняк» не существовало. Хотя такое слово было в этом мире, любое растение, которое можно было так назвать, имело свое собственное название. Сами растения очень различались тем, как цвели рассеивали свои семена. Сера рассказывала о развитии растений и их использовании в этом мире. Шин был немного взволнован. С помощью этих знаний и его собственных методов появлялась возможность создания чего-то нового. Шин, это дерево. Оно молодое или старое? Старое? Неправильно, оно молодое. Шутишь? «Это правда». Однако это был вопрос, на который Шин не мог дать точного ответа, даже если понимал, в чем суть. На Жукуору ушло 10 лет, чтобы развить этот навык. У Шина, как любителя, не было никаких способов быстро достичь этого. Хм. Шин шел за Тиеры, которая по пути задавал ему те же самые вопросы. На большинство из них он давал правильные ответы, только случайно. Как Шин не старался рассматривать растения, он никак не мог их отличить. Вообще... В конце концов, это не так-то просто. Это так трудно даже для высшего человека? В былые времена материала легко было различить с помощью навыков анализа и оценка, но такая трава определялась, как обычный сорняк. Ответил Шин Тиере, взяв в руки растение, о котором она ему только что рассказывала. Растение, которое сейчас держал Шин, вполне могло быть использовано в качестве ингредиента, но если у него были еще какие-нибудь дополнительные свойства, то в некоторых случаях это могло увеличить шанс на неудачу. Кроме того, у него не было причин для выяснения этого или его использования. Но если ты сможешь их легко отличать, это меня вполне устроит. К тому же я могу видеть название этих лечебных трав с помощью анализа. Вот это это, они не должны расти здесь. Чего? Как только Тира договорила, Шин резко остановился. Насколько Шин знал, предметы определялись с помощью оценки. Сколько бы он ни пытался проанализировать, в окне всплывала только надпись «Трава Эй». В то же время, те растения, что собирала Тиера, сейчас имели название «Золотая трава» и «Белоснежный цветок». Они используются как ингредиент для зелий эфиров. У них имелись более сильно восстанавливающие свойства, чем у низкоуровневых зелий, даже без переработки. «Это эффект от моего поединка с Жераром? Или же есть различия между моим анализом и Тиеры?» «Нет, не может быть, она выучила его с помощью моей же секретной книги». Положив траву в инвентарь, Шин высказал свои сомнения. «Не знаю, но если посмотреть на них с использованием анализ, отображается только их название. Я слышала что-то такое от хозяйки. Я думаю, что подробная информация будет отображаться только после использования оценки, верно? Но ничего подобного». Как и сказала Тиера, если соблюдены все условия, то отображались детальные подсказки обо всех эффектах, если активирована оценка. Однако у Тиера такая информация не отображалась. Сам самом деле... Хм. Шин попытался увидеть название находившегося поблизости растения, рассматривая его с близкого расстояния. Но, как и ожидалось, у него ничего не получилось. В то же время он заметил нечто темное в траве. Это черное железо? То, что лежало на земле, было хорошо знакомым любому кузнецу материалом. Его могли выкопать дикие животные, либо оно залегало близко к поверхности, и дожди размыли вокруг него землю. Так, анализ. Внезапно в голову Шина пришла идея. Сейчас он смотрел на руду, используя навыкаценки. А затем он посмотрел на нее с помощью анализ. И «Я могу видеть это. Эй, я самом деле вижу это». «Что случилось?» Сейчас я ради эксперимента посмотрел на этот материал с помощью анализа и смог увидеть его название. И в этот раз это было не что-то типа «Железо Эй» или «Руда Эй», как раньше. Шин догадался, что здесь имело место влияние особенности расы и профессии. Похоже, он попал в десятку. Название «Руды» показывалось, как ни в чем не бывало. В плане способностей Шин находился на вершине мастерства кузнечного дела, даже не имея к нему расовой предрасположенности. В результате он мог видеть название предметов, используемых в кузнечном деле. Интересно, здесь есть какой-то особый смысл? А? Минутку, ты только сейчас это понял? С угрюмым выражением тьера спросил это у Шина, и он, соглашаясь, кивнул. Извини, извини, просто профессия, которую я выбрал, больше подошла бы гному. Откуда мне было знать, что индивидуальные особенности расы и характеристики могут оказывать влияние на новоканализы? Я эльф, поэтому могу видеть информацию о растениях, а поскольку шинкузнец, то ты видишь информацию о металлах, так? Да, наверное. Но это всего лишь предположение, и оно еще ничего не значит. Шин подумал, что было бы хорошо еще поспрашивать об этом Шникоре. Так, кроме золотой травы и белоснежного цветка, ты не чувствуешь ничего необычного, а? «А, да, больше ничего. Единственное, о чем я думаю, это насколько здесь все сможет восстановиться. Но об этом нам не стоит волноваться». Похоже, что Тира не унывала. Судя по ее словам, этот лес мог полностью не восстановиться после полученного урона, даже если бы его оставили в покое на долгое время. Позже расследование пошло намного быстрее, частично из-за того, что Шин смог понять, что травы можно определять как материалы. На всякий случай, пока Шин был за собирательством, сера пыталась найти какие-либо изменения в окружающей среде, И ничего не обнаружив, они шли в другое место. Когда к шинной теле присоединились шни и Ора, они уже заканчивали исследовать полученный ими участок. После расследования Куорре стал расспрашивать всех о результатах. «Мы обнаружили золотую траву и белоснежные цветы. Что насчет вас?» «Аналогично, при в довольно большом количестве». «Похоже, что уж не были похожи находки». «У меня также, но не так много». Ну, они не должны расти в разных местах в одинаково больших количествах. Это точно. Сера подтвердил замечание Шины, поскольку она знала особенности материалов. Кстати, эти это не имеет отношения к расследованию, если неоцененный материал проверить анализом. Он покажет его название, если он связан с твоей расой и профессией, так? Шен наконец-то смог задать волновавшего вопрос Шникоре. Что касается меня, то если я смотрю на локи ножи, то могу видеть их магические атрибуты, даже без оценки. «Может ли это быть из-за того, что я уже довольно долго пользуюсь таким оружием?» Кора показал свои и лук, материализовав их. Только взглянув на них, Шин понял, что эти вещи хранились должным образом. «Я похожа на Тиэру, я вижу все, связанное с растениями. Также могу определить некоторые руды металлы низкого ранга». Шни упомянул о рудах, невозможно, она могла их определять, потому что длительное время наблюдал за работой Шина в мастерской. «Вещи, отличающиеся от эпохи игры, кажется, появляется с завидным постоянством, так?» «Мы тоже не можем понять этого», — ответила Шни тихо бормочащему Шино. Не встретив особых проблем, их партия вернулась в Элден. Только к вечеру они смогли добраться до Гильти. Не теряя времени, они сразу подошли к стойке. «Запрос выполнен, пожалуйста, подтвердите его». «Ясно. Ага. Так, с ушами всё в порядке. Запрос выполнен. Пожалуйста, возьмите эту бумагу, получите свою награду вот там». Регистратор, пересчитав уши гоблинов, что-то написал на листке и дал его Шину. Как и в гильдии Бэйрот, вознаграждение регистратора не выдавали сами. «Ах да, я хочу сказать вам кое-что еще. Не успел Шин, получив листок, отойти от стойки, как регистратор снова к ним обратилась. «Да, что случилось?» Шинсама, мы получили для вас сообщение от главы гильдии Бейрута, Барлюк Сообщение? Да, это сообщение получили все отделения гильдии. Сообщение находится здесь, внутри. Сказав это, регистратор передал ему конверт. Похоже, сообщение было записано с помощью мысльчета. Это точно для Шина. Ведь есть и другие авантюристы с таким же именем, верно? Для идентификации используется карта Гильдии. Каждый из них имеет индивидуальную магическую реакцию с момента изготовления, поэтому ошибки быть не может. Ясно, понимаю. Шин остыл стойку регистрации и подошел к остальным. Это точно от Барлекса? Похоже на то. Он кивнул шни и стал распечатать конверт. Внутри лежало письмо, в котором было всего несколько строчек. Привер, Шин. Для тебя пришло приглашение из королевского дворца. Возвращайся как можно скорее. «Почему тебя пригласили в королевский дворец?» «Ну, я не знаю». «Ты точно ничего не знаешь?» «Нет, не может быть. А вдруг...» И хотя он быстро ответил удивленной Тиере, что не в курсе, после замечания шни в его голосе всплыла одна догадка. «Только не говорите мне, что речь идет о том мече Череполитцевого, который залетел в замок!» Кроме этого, ему ничего больше не приходило в голову. Он задумался, что он мог такого сделать, чтобы этот меч связали с ним. И вспомнил, что говорил о нем Селик и Элс. Вероятно, они узнали его сражение с высокоуровнем череполицем, у которого было необычно мощное оружие. Так как причина вызова не была указана в письме, узнать ее можно было только встретившись с Барликсом. Может, сначала поднять ранг, прежде чем отправляться туда, а? Сколько бы ни говорили, что интересы полностью свободны, игнорировать призыв из Королевского дворца было просто немыслимо. Конечно, проигнорируя Шин остальные вызовы из Бейрута, их не смогли бы немедленно привлечь к ответственности. Однако никто не хотел создавать сам себе проблем. Даже сейчас Шин хотел продолжить действовать, как обычный мультюрист. Вмешательство страны было бы неприятно, если бы выяснилось, что он высший человек. Шин еще слишком мало знал об этом мире, чтобы покинуть страну. Действовать согласно здравому смыслу игры было плохой идеей в сложившихся обстоятельствах. «Я иду с тобой. Я тоже». Как ни о чем не бывало, сказали Шнейтиера. Как и ожидалось, Кора не могла позволить себе пойти с ними. Им надо было расстаться. М -м -м. «Ну же, не делай такое мрачное лицо. Ты можешь мне сказать, когда можно будет встретиться с Вольфгандом? Мне нужно ему кое-что передать». Шин пытался успокоить Коры, которая всеми силами пыталась подавить желание пойти с ними. Это было хорошо видно по ее лицу. А затем он спросил о графике Вольфганга. Поскольку Вольган был занят, он хотел встретиться с ним по завершению расследования. Но похоже, что не все шло так гладко, как хотелось. Конференция может затянуться, поскольку нужно подписать множество документов. Я думаю, лучше всего будет дождаться его в резиденции. Так мы точно разменемся, и не придется за ним бегать. Есть. Когда Кора вернулся в резиденцию, спросил одну из гонщих о местонахождении Вольганта. Оказалось, он уже вернулся. Отец, у тебя есть минутка? Шану кажется, есть что сказать. «Пожалуйста, входите». Когда Кора постучала в дверь кабинета и задала вопрос, ответ пришел мгновенно. Кора открыл дверь, и шины и другие вошли в комнату. Столы, стулья, книжный шкаф и все остальное в кабинете подчеркивало простой практичный вид. На большом песенном столе, находившемся прямо напротив двери, лежали документы, которые Вольган только что подписал. Горы документов также виднелись на краю стола. Я прошу прощения, что потревожил вашу работу. Ничего, это тоже работа короля. Оставим это в стране. Чем я могу помочь вам? Ох, извините за внезапность, но я должен уехать ненадолго в Байрет. Так как я тороплюсь, я должен уезжать немедленно, поэтому я намерен передать вам это перед уходом. А? Это Шин передал карту, которую вытянул из инвентаря. Вольфгандо. Вольфганн, получившую ее, был потрясен, когда увидел рисунок на карточке, в то время как прозвучал расплывчатый голос. Это сокрушающая луна Жерара. Я же закончил смены у владельца и заменил на Вольганка. Но я слышал, он был сломан в поединке. Как вы думаете, кто сделал сокрушающую луну? Конечно, это возможно для меня, переделать его. Кроме того, изначально я попросил передать его Жерар, когда дуэль была закончена. Потому что если это будет у улу, то он не будет злоупотреблять им. Так он сказал. Основатель мне... Вольган посмотрел на карту в своей руке, он был глубоко тронут. Сокрушающая луна была легендарным оружием для зверолюдей из Фалнида. Он мог почувствовать важность вещи в его руке. Далее я передаю вам это. Это была еще одна часть. То, что Шин дал Вольганку, являлось стремительным клыком, который был словно предохранитель для сокрушающей луны. Это было единственным оружием, которое Шин верил Жерару за 500 лет, до тех пор, пока не встретился снова. «Согласно тому, что он слышал, последующие короли зверу людей, которые могли использовать стремительный клык Жерара, могли быть признаны истинными королями, если же было наоборот, король которому не давали право использовать стремительный клык, даже если они обладали большой властью, не были признаны ни народом, ни приспешниками». Жерар, по-видимому, не позволял никому, кто по его мнению подходит, даже если дело касалось его родственников, дотронуться до стремительного клыка. Все последующие цари были хорошими правителями, что являлось неопровержимым доказательством того, что же отлично оценивал характер человека. На всякий случай, проверьте его, посмотрите, есть ли какие-нибудь дефекты. Конечно. Вольган слегка кивнул и материализовал карты, и теперь он держал в руках стремительный клык. Так как он имел свойство автоматически подстраиваться под владельца, то не было никакого чувства дискомфорта. Вместо этого Вольган был удивлен тем, что сила стремительного клыка выросла по сравнению с прошлым разом. Когда он был вооруженным, это... Как бы сказать. Он был улучшен, возможно, благодаря Жерару. После стремительного клыка он экипировался с окружающей луной. Молиган невольно поежился, так как он почувствовал силу несравнимы со стремительным клыком. Ону придется выбирать следующего приемника по своему усмотрению. В конце концов, Жерарда больше не было тут, чтобы одобрить его. Отныне на людей, которые наследуют окружающую луну, ложится эта ответственность. Снова это была одна из обязанностей короля. «Это обязательство. Я принимаю его». Вольгун должным образом поклонился, плотно сжимая кулаки для того, чтобы привести свои мысли в порядок. Шин подумал, что с таким честным взглядом было бы хорошо, если это так. Когда Шин передал, что это призыв из гильдии, и ему нужно уходить. В это время Вольвин преподнес ожерелье из клыков животных, по-видимому, у волчьих, Шину. «Что это?» «Это ожерелье рассматривается как наш семейный герб. Всякий раз, как вы нуждаетесь во мне, если вы покажете это человеку в резиденции... то сможете немедленно увидеться со мной». Само собой разумеется, что его использование строго запрещено. Ожерелье было принято с благодарностью и помещено в инвентарь. А потом шины и его друзья оказались за пределами Фалнида, благодаря подземному туннелю, которым они воспользовались, когда пришли в первый раз. Они проехали около десяти минут после того, как покинули Куоре, Затем повозка была возвращена обратно в карту, предварительно убедившись, что никого нет поблизости. «Ну, мы должны поторопиться и вернуться». «Мы идем в Метастаз, да? Это место, где раньше была лунная святыня». Шенки внул который заметил это. Когда выходил из повозки и достал кристалл. На самом деле я не знаю других мест, но думаю, что это не проблема. Чтобы вернуться сюда, тоже нужно время. «Какая роскошь!» Укоризненные замечания Тиэры проигнорировали. «Тогда вперед!» Убедившись, что все участники были готовы, мана была передана кристаллу. В следующий момент окружающий пейзаж изменился, и три человека с двумя животными очутились в месте, где прежде была замечена лунная святыня. Сразу же после перемещения Шин почувствовал множество людей поблизости. Тем не менее, похоже, они не заметили Шины и других, благодаря их навыкам укрытия, которые были использованы ранее. Здесь много людей? Да, они до сих пор светятся всем. Кроме того, кажется, что это не только принуждение. Поддерживая ментальный разговор с Юзухой, Шин исследовал рассредоточение людей, которые вели слежку. Когда он думал о размещении, там были две или три отдельные группы. Так как лунная святыня исчезла внезапно, они могли подумать, что она может появиться снова. Вполне вероятно, что они забыли о возможности ее перемещения. Если бы это было старое поколение, жившее до падения величия, то они бы знали о таких вещах. Однако так как владелец лунной святыни Шин, высший человек, по их мнению, умер, они не думали о такой возможности. «Как ты ответил, когда тебя спросили на совете прежде, Шни?» «Я только сказала, что не знаю, хотя я понимала, что только Шин может уничтожить лунную святыню. Казалось, что Шин еще вместе с магазином. Честно говоря, я была очень взволнована в то время». Тем не менее, это было только необоснованное беспокойство. Шни продолжал улыбаться и отправилась к воротам. Атмосфера едва не стала мрачной, однако она была стерта улыбкой. «Шин, ты отстаешь! Сера кликнула и перегнала Шина, который молчал, услышав ее ответ. «Ох, про... Подожди! Это ведь меня позвал Барлюкс!» «Почему ты так рассеян?» «Хорошо. Ждать возвращения своего друга, не зная, когда он вернется и вернется ли он вообще. Я не могу представить это себе. Как уж не вообще получилось так долго ждать?» Шин не понял слова взволнованной Шни. Нелегко забыть своих близких, но взгляд Шины на мир был немногим больше 20 лет. Поэтому не мог представить ее в течение этих пяти лет, когда она ждала его. В ответ на слова Шни он небрежно думал о том, что бы он сделал в такой ситуации, смог бы он дождаться. Разве это в принципе не невозможно? Что за спешное суждение? Ответ, который незамедлительно пришел от Сиеры, был прост. Чувства времени для эльфов и людей различны, учитывая их разницу продолжительности жизни. Так как мастер является высшим эльфом, ее ситуация более сложная, чем моя. Во время прогулки с шином, который догнал ее, Сера говорила в убеждающей форме. Эльфы живут дольше по сравнению с феями, поэтому для народов с короткой жизнью, таких как люди или зверолюди, которые живут только около ста лет, даже ощущения и ожидания были очень различные. Это было естественно, ведь 10 лет для человека — достаточно долгое время, Но для лев они ощущаются меньше, чем один год для человека. Это также было причиной того, что долгоживущие народы были известны своим спокойствием. Разве это не нормально? Если ты хочешь ждать, то будешь ждать. Иного не остается. Разве это работает так? Да, именно так работает. Потеряв причину жить, для долгоживущих видов таких, как мы, начинается ад. Вечная молодость и долголетие. Хотя люди до сих пор преследуют их. Они отражаются по-другому в глазах человека, которых их имеет. Если подумать об этом серьезно, это ведь ужасно, да? Жить, потеряв причину жить. Шин говорил серьезным тоном. Вот так вот. Я хотела притворяться немного дольше, но когда Шин стал серьезным, настроение вдруг пропало. Серьезный тон Шин изменился после одной фразы от Сиеры. Немного впереди остановилась Шни и ждала. Шин и Тьер ускорили шаг и догнали ее. Шин такой же, как обычно, серьезен в неожиданных рассуждениях. «Най, замолчите!» Этим разговором разговор был услышан Шни. Шин надулся и ответил Шни, которая сказал это в дразнящей форме.